Глава восьмая. Призови фамильяра. Ночь выдалась беспокойной. Присутствие Милваса рядом не давало мне уснуть. Я боялась даже пошевелиться. Тело без движения затекло. Лишь к утру я забылась сном. Даже за столь короткий период сна я не смогла расслабиться. Мне снилось, матушка». Она беспокойно твердила только одну фразу «Призови фамильяра». На мои вопросы не отвечала, только твердила, как заводная, про призыв. Проснулась я от холода. Милвас уже встал и перестал согревать меня теплом своего тела. Я выползаю из шатра и вижу, как некромант проверяет свою защиту. Костер он уже развел, лошадей напоил и накормил. Вижу его довольное выспавшееся лицо, и так и хочется сказать гадость. Мое тело ноет от неудобной позы, в которой я по его милости провела всю ночь. Голова болит от недосыпа. Плетусь к котелку. Надо сделать завтрак. Бодрый некромант меня раздражает. «Доброе утро, Кэрри!» – приветствует меня милвас. «Утро не бывает добрым», – огрызаюсь я. Во всяком случае, не это утро, точно. Советую спрятать свое недовольство как можно дальше и глубже. Грубо отвечает мне некромант. И заниматься своими обязанностями. Я уже давно встал, а завтрак не готов. С трудом удерживаюсь от грубости. Глотаю дерзкие слова. Сам продрых без задних ног всю ночь, а я страдаю. Прикусив язык, я грею воду, чтобы приготовить кашу с мясом. «Ты стонала во сне», – неожиданно говорит Милва, спугая меня. «Что тебе снилось?» Я раздумываю, говорить ли ему правду. Вроде как он обещал меня учить, только чему может научить некромант целительницу. Но все же склоняюсь к мысли рассказать о своем сне. Может, посоветует что-то. Мне снилась мама, которая настаивала на призыве фамильяра. Затаенной надеждой говорю я, мертвые, как правило, просто так не приходят, задумчиво отвечает Милвас. Значит, тебе очень нужен фамильяр, раз мама пришла. Зачем он мне? Я пребываю в недоумении. Жила без него раньше и еще проживу. Кэри, если пришла мама. Значит, дело серьезное. Говорит Милвас. Женщины рода появляются обычно перед важными событиями. Я упрямо молчу. И если мать сказала, что тебе нужен фамильяр, значит, будем вызывать его. Милвас говорит с непоколебимой уверенностью. Да, отвертеться не получится. Придется вызывать фамильяра. Мы собираемся в путь. Защитные заклинания темный маг давно развеял. Я запаковала последний путевой мешок. Некромант погрузил поклажу на запасную лошадь. Я же забралась на свою кобылку, которую прозвала одуванчиком. Не желая рисковать, Милвас опять привязывает поводья моей лошади к своему седлу. Я мысленно возношу молитву светлым богам о помощи в пути, и мы покидаем поляну. Милвасу скучно, что ли, ехать молча, потому что он решил обучить меня базовым знаниям призыва фамильяра. Я и представить не могла, что некромант обладает такими обширными знаниями по фамильярам. Начал Милвас с того, что рассказал мне, насколько сильно я ошибаюсь, отказываясь совершать призыв. «Гэри», – обращается он ко мне, – «а я морщусь на этом имени, но не возражаю, все равно будет называть, как ему хочется». Фамильяры служат и помогают колдунам и ведьмам по хозяйству, в бытовых делах. Могут помочь околдовать, кого нужно. Я даже слов не знаю для ответа. Какая наглость учить меня темной магии? «Я не ведьма!» – шеплю я на Милваса. «Мне не нужно никого околдовывать. Не буду призывать сущность, противную светлым богам». Последние слова я выкрикиваю ему в лицо. Некромант кривит губы в презрительной усмешке. Знаешь, что мне больше всего не нравится в неучах, и не дожидаясь моего ответа добавляет, вопиющее невежество, возведенное в абсолют. Я сверкаю на него глазами, сдерживая яростные слова, готовые сорваться с губ. То, что сдерживаешься, уже достижение для тебя, получает милваз, маг без выдержки. Мертвый маг. От любопытства я навострила уши. Это еще почему? Для мага важна сосредоточенность и выдержка, говорит мне некромант. Нарушишь последовательность слов и действий, можешь навредить себе и тому, для кого проводишь обряд. Не собираюсь я колдовать, упрямо твержу я. Я целительница от слова «исцелять», а не «вредить». Некромант... Закатывает глаза. Я только едва слышу последнюю фразу, произнесенную шепотом, чтобы я не услышала. «Марана, какая фееричная тупость!» Милвас продолжает лекцию, как ни в чем не бывало. Фамильяр обладает разумом на уровне обычного человека, имеет собственное имя и чаще всего принимает форму животного. У слабых колдунов и ведьм Фамильяр имеет форму самого простого животного, например, кота или жабы. Бывают вороны, ящерицы. Чем сильнее маг, тем необычней у него фамильяр. «А у вас какой фамильяр?» – спрашиваю я. «Если ты его не видишь, то и знать тебе не надо», – равнодушно отвечает он. А я показываю его спине язык, важный какой, ответить трудно. У сильных магов фамильяры не показываются, если не хотят. Они похожи на дымок, который при необходимости превращается в сильное животное. А почему на дымок? Спрашиваю я, вспомнив дымку или тень, которая отделилась от некроманта на невольничьем рынке, и ластилась ко мне. Что бы это могло значить? Спрашивать, у Милуваса я опасаюсь пока. Вдруг я что-то нарушила. «Не дразни некроманта», – спрашивая его о фамильяре. «Чтобы успешно шпионить за врагами хозяина, не вызывая подозрений», – отвечает темный маг. «Да не нужно мне все это», – упираюсь я. «Я светлая целительница, иду прямой дорогой». Гордо задираю подбородок и с вызовом смотрю на некроманта. «Не нужны мне никакие ухищрения, я честная и открытая». Бывает. Странно отвечает Милвас. Поживем, посмотрим, какой дорогой ты идешь. А пока мы идем вместе, больше молчи и слушай. Учись, я за учебу денег не беру. В который раз говорю, не хочу учиться. Понимаю, не хочу учиться, а хочу жениться, то есть замуж. Прости, Кэрри, но я не готов на тебе жениться. Ехидно, скалится, некромант. Вот гад какой. Одно слово, темный. За него замуж, да не в жизнь.